Глава 7. Дворцовые ворота. Этим же вечером граф Пуатье добрался до замка Фонтенбло, где ему предстояло провести ночь, последнюю ночь перед въездом в Париж. Он заканчивал ужин в обществе дофина Вьенского, графа Савойского и своей многочисленной свиты, когда ему доложили о прибытии его дяди, графа Влуа. его родного брата графа де ламарша и их общего кузена сэн Поля. Пусть войдут. Пусть войдут немедленно, приказал Филипп Ватье, но сам не поспешил на встречу дяде. И когда тот, звонко чеканя шаг, торжественно задрав подбородок, появился в пропылённом плаще на пороге, Филипп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 Впрочем, довольно холодно. Но, желая придать себе веса, а также подчеркнуть своё значение, он проговорил, указывая на Вулуа. Филипп, вы знаете, что наш дядя старейший член царствующего дома. Мы оценили по достоинству ваше достояхвальное согласие с ним и с его намерением взять власть в свои руки, ибо королевству грозит гибель. Если власть перейдёт к ребёнку, который ещё не родился и который, естественно, не может осуществлять верховную власть, даже появившись на свет божий, а главное, как сын своей матери, он навсегда станет для нас чужестранцем. Это двусмысленная фраза прозвучала не совсем уместно. Она могла означать, что граф де Ламарш склоняется на сторону своего дяди Влуа, которому и надлежит быть регентом вплоть до рождения ребёнка покойного короля, а будет ли коего родиться мужского пола, то и до его совершеннолетия. Но она одновременно выдавала и непомерные притязания самого Валуа. Очевидно, граф де Ламарш повторил, но не совсем точно те слова, которые вдавливал ему по пути дядя. Некоторые выражения в этой тираде заставили Филиппа Поатена хмуриться. "Ясно, вуа метит на королевский престол. Мы нарочно взяли с собой нашего кузена с Сен-Поля", продолжал граф Деламарш. "Пусть он подтвердит вам, что такого же мнения придерживаются и бароны". Филипп бросил на Карла презрительный взгляд. "Весьма признателен вам, брат мой, за добрый совет", холодно произнёс он.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 Он вышел из залы, не предложив своим гостям отужинать и даже не поинтересовавшись, где и как они устроятся на ночлег. В сопровождении Адама и Рона, Рауля де Преля и Ансо де Жуанвиле, регент направился в королевские покои. С тех пор, как Филипп красиво испустил здесь дух, никто не касался королевского ложа, но теперь его приготовили... для ночлега граф у Потье. Филипп поторопился занять королевские покои главным образом для того, чтобы их не заняли другие. Адам Ирон бросился было раздевать Филиппа. "Боюсь, что нынче ночью мне не придётся раздеваться", остановил его Филипп. "Отправьте к Адаму одного из моих конюшх к миссиру Гаше де Шатиёну. Едайте ему знать, что завтра утром я буду у застава де Анфер. И потом пришлите сюда моего цирюльника, ибо я хочу иметь свежий вид. Велите также приготовить к полуночи 20 лошадей, но только смотрите, когда мой дядя заснёт, не раньше. А вам, Ансо, добавило она, обратившись к сыну синешале де Жуанвиля, мужчине уже в летах, А вам я поручаю предупредить графа со войска и дофина, а то они чего доброго решат, что я им не доверяю. Оставайтесь здесь до утра, и когда дядя обнаружит моё отсутствие, постарайтесь его задержать и всячески замедлить его отъезд. Сделайте так, чтобы он приехал в Париж как можно позже. Оставшись наедине с Раулем де Прелем, Филипп погрузился в свои мысли.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 То осмелится её взять. И если это удастся сделать вам, Франция будет в выигрыше. Когда легист удалился, Филипп, не раздеваясь, прилёг на кровать, вглядываясь в маленькую лампу, свисавшую под пологом. Граф по отъению испытывал ни малейшей неловкости, никакого неприятного чувства на этом ложе, где ещё так недавно покоилось тело его отца. напротив, он как бы черпал в этом силу. Ему казалось, что он становится с колком отца, замещает его, занимает то обширное место на земле, которое принадлежало королю. Отец, селитесь у меня, молил он и не шевелясь, крестив на груди руки, ждал чуда, перевоплощения. Надеясь, что в него вселится душа, отлетевшая к небу 20 месяцев назад. Из коридора донёсся шум шагов, голоса, и он услышал, как его камергер сказал кому-то из свиты Карла Волуа, что граф Пуатье почивает. Тишина окутала замок, а через несколько минут явился брадобрей с неизменным своим тазиком, бритвами и нагретыми полотенцами. Пока его брили, Филипп вспоминал, как в этой самой комнате, в присутствии всего двора, покойный отец давал последние наставления Людовику, которые вы не воспользовался мудрыми советами умирающего. Вникните, Людовик, вникните, что значит быть королём Франции. Как можно скорее ознакомьтесь с состоянием вашего королевства. Ровно в полночь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 Июльское небо, всё в мерцающих звёздах, напоминало богатый покров Пресвятой Богородицы. Лес, славным навстречу все свои ароматы, запахи мха, прелой земли и папоротника, под ветвями слышался таинственный шорох зверья, населявшего этот мрак. Филипп Пуатье скакал на чистокровном коне и наслаждался его прекрасным аллёром. Свежий ветер листал по его лицу, чуть раздраженному после бритья. «Как будет жаль», — думал он, — «если столь чудесный край попадет в скверные руки». Небольшая кавалькада миновала лес, пронеслась голопом через пантери и на рассвете сделала привал в ложбине у Эссона, чтобы перекусить и дать отдышаться лошадям. Филипп поел и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 А в Ловре находятся королевские войска, повинующиеся мне, то есть вам, а также арбалетчики миссира Галара. Но надо действовать решительно и спешно. Добавил канетабль: "Дабы опередить наших двух карлов, если вы дадите мне приказ вашего высочества, я овладею дворцом". Филипп понимал, что каждая минута сейчас дорога.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 И ещё несколько знатных нотаблей, а с ними Привоги Йома, настоятель собора Святой Мадленны, который в марте занял место Приво Плюабуша. Не тратя зря слов, Филипп сообщил собравшимся о том, какое огромное значение придаёт он богатым горожанам, равно как и людям, занимающимся ремёслами и торговлей. Польщённые его словами, горожане сразу же успокоились. С такими речами никто не обращался к ним со дня смерти Филиппа Красивого, которого при жизни о ней случалось, и поругивали тайком, но о котором в последнее время вспоминали с сожалением. Отвечал Филиппу Жофруа Кокатри, генеральный контролер, наблюдавший за полноценностью монеты, имевшей хождение в государстве, в чем ведении находились субсидии и пособия, распределитель военной казны,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 Обаивался Карл Луа, который всегда противился назначению горожан на высокие государственные посты, что и доказал на примере Мариньи. Он опасался, что Карл отстранит его от должности, чтобы отобрать огромное состояние, нажитое за последние годы. Посему, как Отри поспешил заверить графа Пуатье, величая его при всякаком удобном и неудобном случае мессиром регентом.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 Не хотелось бы мне вступать во дворец под трупом. Гаше принял командование над вооружённой стражей, собранной в Лувре, и направился к Сите. Одновременно он послал Приво в квартал Тампль кликнуть самых искусных плотников и слесарей. Ворота дворца оказались на запоре. Гаше, при котором неотступно находился командир арбалетчиков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 Открыть мы не можем. Гаше де Шатенйон пригнулся к луке седла. Что ж, откроем тогда сами, сказал он. И он махнул рукой, подзывая к себе метр Пьера, королевского плотника, который явился во главе целого отряда своих подручных, нёсших пилы, клещи и толстые железные бруси. В то же самое время арбалетчики, вставив ногу в петлю, мечата вроде стремени, помещавшегося на конце самострела. Начинули луки, вложили стрелы в зарубку и выстроились боевым строем, целясь в амбразуры и в просветы между зубцами стены. Лучники и копейщики, сдвинув плотно щиты, прикрывали как панцерем плотников сбоку и сверху. В прилегающих к дворцу улочках толпились мальчишки и зеваки, которым не терпелось увидеть осаду. Прочим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 Громовым голосом, каким посылал войска в атаку, крикнул Падня в забрало: "Мяссиры! Находящиеся внутри дворца, смотрите, вот мастера, плотники и слесаря, они сейчас разнесут ворота. А вот и арбалетчики Миссира Галара, они окружили дворят со всех сторон. Ни одному из вас не удастся проскользнуть к оружию!"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 А там, во дворце, должно быть, царили страх и смятение, так как едва только плотники прикоснулись к воротам, они раскрылись сами. Гарнизон графа Валуа сдался. «Самое время взялись за ум», — похвалил их коннетабль, въезжая как завоеватель во дворец. «Возвращайтесь по домам или в особняки ваших сеньоров»,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 чтобы за неимением иного выхода, по выгоднее продать своё согласие, подчиниться новому регенту. Вокруг Филиппа Пуатье уже толпились знатные синьоры, горожане и священнослужители, в числе коих находился и Жан Мариньи, как всегда поспешивший встать на сторону сильного. Недолго он продержится, видно не слишком уверен в своих силах, раз вынужден опираться на простонаротье. Пол Голоса заметил Валуа, увидев среди присутствующих метра Кокатри, Жантьена и других натаблей. Тем не менее, он принял самый безопасный вид и пробился вперёд, чтобы испросить у Филиппа прощение за утренний инцидент. Мои оруженосцы и стража ничего не знали, а данным был такой строгий приказ из-за королевы Клемянцы.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 которому ваш отъезд развязал руки. Нынче ночью Фонтенбло я получил об этом весть и не захотел вас будить». Желая скрыть свою неудачу, Карл Валуа волей-неволей принял это объяснение и даже заставил себя приветливо улыбнуться Конетаблю, которого не без основания считал главным действующим лицом всей этой интриги.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 Гость в ней примут участие перей бароны, дабы одобрить наше решение и присягнуть на верность регенту. Это был ответный удар на заявление, сделанное на каноне Фонтенбло Карлом де Ламаршем. Но эту сцену разыграли более искусные актёры.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 Поднял дядю с колен, облыбызал и успел шепнуть ему на ухо: "Всё прошло как нельзя лучше. Огромное спасибо вам, дядюшка". Карл де Ламарш в полном отчаянии, не в силах сдержать ярости при виде торжества брата, злобно прошипел: "Король! Он себя уже королём считает". Но Людовик де Эвре подошёл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 Ну пусть хоть окончательно всё оттуда не высвистят. В Луане вольно отпрянул. Это уж была полная отставка от всех должностей. Но племянник, не могу, пробормотал он. Ведь надо ещё привести в порядок счета. Так ли уж вы, дядюшка, стремитесь привести счета в порядок? спросил Филипп с еле заметной иронией.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 самого могущественного соперника. К новому регенту подошёл конн-табль Франции. "А теперь, Гуша", шипнул ему Филипп, "займёмся бургунцем".